а на самом деле несколько кривых и тесных переулочков, где обосновались китайские мелочные торговцы и разнорабочие, с недавних пор начавшие селиться в престольной. В темной и грязноватой комнате не было ни одного европейца. Там резко пахло жареной селедкой,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 Есть не считать нескольких масляных плошек. На полу рядами были разложены ватные тифички, на которых сидели и лежали люди, по преимуществу китайцы, но подались европейцы. Пахло сладким щекочущим ноздри дымком, который медленно и грациозно покачивался под сводом подземелья. Никто не разговаривал. Здесь царила тишина лишь время от времени,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 Надворный советник сделал вид, что тоже дремлет. Сам же из подприкрытых век благо глаза уже привыкли к сумраку, стал незаметно приглядываться к лицам курильщиков. странно это были лица, как бы лишённые возраста, с одинаково приопущенными подбородками и темными ямами вместо глазниц. Внимание чиновника привлек старый китаец с седой бороденкой, что сидел прямо напротив. Раст Петрович удивился остроте собственного взгляда. Так отчетливым было видно каждую морщинку на благостном лице китайца. Вдруг глаза китайца приоткрылись, и казалось, что они вовсе не сонные и одурманены, а напротив очень живые, ясные и, пожалуй, даже веселые, подмигнув молодому человеку. Старик спросил ласковым, не приятным голосом, причем без всякого акцента, что трудно. А чего-то чиновник сразу понял, что загадочный китаец спрашивает его не о каком-нибудь мелком неудобстве, вроде непривычки к сиденью на комковатом чифичке, о том, трудно ли ему и Расту Фандорину жить на свете. Нет, ответил Рас Петрович.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 Вдали виднелся белостенный монастырь с диковинными башенками и пятиярусной пагодой, а предзакатное небо было, зельно-лилового оттенка, как никогда не увидишь в средней полосе России. Перемещению в пространстве Распетрович Петрович нисколько не удивился. Наоборот, щел уместным и даже само собой разумеющимся. Он знал, что старцу зовут Тегуанзы а гора называется Тайшань. Помолчали. — Боишься смерти? — снова спросил старец. И снова Распетрович раз Петрович ответил сначала «нет», а потом «да». — А ты ее не бойся, — улыбнулся те гуанзы. Ничего страшного в ней нет. Если захочешь смерти, и вовсе не будет научить тебе этой тайне. — Да, мудрый! — вскричал Фандорин. Научи! Слушай же! Но только не умом, а духом, потому что дух подобен листку, который распускается весной и облетает осенью, а дух это могучее дерево, живущее тысячу лет. Я не хочу жить тысячу лет, сказал Ираст Петрович, но я хочу знать тайну. Сейчас ты ее узнаешь. Еще ласквее улыбнулся волшебник. Она проста.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 изъяснявшийся по-русски с чудовищным японским акцентом. — Постой, те гуанзы, — попросил надворный советник, — не уходи, это Амаса, я его сейчас отошлю, чтоб не мешал. Но было поздно. И Кудесник, и Яблоневая гора, и Зеленые долины исчезли. И раз Петрович сидел все на том же тюфике, в продомленном Сухревском подвале, А над ним, согнувшись, стоял Масса и тряса дурманенного опиумом хозяина за плечо. — Четкий! быстро говорил Масса. — Тот самый круглолицый азиат, что еще недавно сидел по соседству с чиновником, он взял тетки. И действительно, четкий, который Фандорин положил рядом с собой, исчезли. — Кто взял? — Те Гуанзи.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 Он поднялся, встал в проходе и уронил под вас трубку, наклонился подобрать и быстро схватил четки. Убить вас он не пытался, я все время был на чеку. Скорее он не мог далеко уйти, мы его догоним. — Кто он? — лучезарно улыбнулся Ираст Петрович. Он чувствовал приятное умиротворение. Гнаться за кем-либо ему совсем не хотелось.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 Отчего и раз Петрович перестал киснуть со смеху и хотел было обидеться, но поленился. Они уже находились во дворе. Было темно, ветрено, булыжная мостовая блестела от дождя, а по лицу мелкой дробью колотили капли. От свежести и влаги Фандорин отчасти пришел в себя. — Вон он! — показал масса, выглядывая из подворотни. Впереди! —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 И вышел на Сухаревскую площадь, где горели фонари, и все еще шла торговля. И из чего, потерявший счет времени, Фандорин заключил, что час не слишком поздний. Проскользнув по самому краешку площади, похититель снова нырнул в узкую улочку, и преследователи ускорили шаг. Ваш благородие, никак вы, услышал чиновник зычный голос, показавшийся ему знакомым. Обернулся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 — подумал Ираст Петрович, — китаец шустер и ловок, в одиночку не справится. А на себя в нынешнем одурманенном состоянии надежды мало. Раз не баба столько лет служит на Сухаревке, и до сих пор жив, значит, калач и постоянно себя сумеет. Да и все здешние закоулки лучше любого китайца знает. Определенно встреча с Небабой была подарком судьбы. — Этого отпустить! — коротко приказал Фандорин. За мной только с погами потише. На ходу коротко объяснил полицейскому дела. Старик просеменил по улочке, повернул в Андриановский и вдруг юркнул в узехонький проход между домами. — Все, ваше высокоблагородие, — выдохнул чиновнику, — в не баба. Надо брать. Там выход в три подворотни, да ищем макеевские подвалы. Уйдет! и, не дожидаясь команды, бросился вперед, да еще в свисток задудел. Массы и Фандорин кинулись следом. В тесном дворе околочный догнал китайца и схватил за плечи. «Осторожнее!» — крикнул Эраст Петрович. Откуда дуболому полицейскому было знать? Какие сюрпризы умеют преподносить худосочные китайские старички? Однако небаба легко справился с задачей. Похититель. И не пробовал бежать или сопротивляться. Как надворный советник и его камердинер приблизились, китаец мирно стоял, втянув голову в плечи, и дрожащим голосом повторял Мэйши, Мэйши. Масса расцепил пальцы арестованного, отобрал нефритовые четки, старика в самом деле прижимал их к груди и передал Фандорину. Ираст Петрович вглядывался в темноту. Пытаясь получше рассмотреть китайца. Старик как старик! не мудрости, те на перепуганном лице, не поджарой ловкости вчерашнего стрелка в тщедушном теле. Что-то здесь было не так. А колодочный, стоявший за спиной арестованного, скептически заметил. — Воля, ваш господин Фандорин, только не похоже, чтоб этот грызок мог пряхи над паром изрубить. Он подеет парад не подымит. Ответить Раст Петрович не успел. Из темноты донесся шорох, звук короткого выдоха, и сочный удар, мягким а мягкое. Небаба рухнул лицом вниз и раскинул длинные руки. Там, где только стояла колодчный, обрисовался силуэт, в котором Фандорин сразу признал давишнего прогуна через стены, тот же облегающий наряд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 У самого Фандорина в руках ничего, кроме злополучных четковой, не было. От первого броска. Стальной змеи он кое-как увернулся, но едва не грохнулся навзничь и отскочил назад еще на несколько шагов. Все дальше пятиться было некуда. Стена. Раст Петрович взмахнул четками. Описав в воздухе свистящую восьмерку, пусть враг думает, что у него в руках тоже цепочка, постережется лесть, но от взмаха. Замечательно прочная, и надежная нитка, продукция товарищества пузыев и сыновья лопнула, и каменные шарики самым бесславным образом посыпались во все стороны. Черный человек сделал шажочек вперед готовясь к решительной атаке, слушая, как рассекает воздух сметоносная цепочка. И раз Петрович вспомнил похвальную доосскую максиму: сила духа побеждает меч. Жаль только, что в фигуральном смысле. Но попробовать стоило, тем более, что ничего другого в такой ситуации не оставалось. Фандорин собрал воедино. Расползающуюся ткань духа выставил перед собою мягкие, будто руки, и в тот самый миг, когда противник ринулся в атаку, произнес магическое слово джань, обозначающее духовную силу, и воротелесную повать не приходилось. Сработало. Черный человек повел себя, словно сорвавшийся с ниток марионетка, всплеснул руками. Одна нога непонятным образом выехала вперед, другая взметнулась кверху, и китаец тошнотворным треском ударился затылком а булыжник мостовой. Только тут, раз Петрович понял, что ничего этого не было, ни похищение четок, ни слежки за стариком, ни фантастической схватки в темном дворе, все это бред! навеянный наркотическим дурманом. Сейчас видения рассеются, и снова будет полумрак, сизоватый дым и неподвижные силуэты курильщиков. Фандорин помотал головой, чтобы поскорее очнуться, но это не помогло. Зато очнулся Макар баба, да и масса зашевелился, взял с рукой запомятый подбородок.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 Или выкинет еще что-нибудь, еще более интересное. Полицейский с кряхтением встал, сделал несколько шагов и, поскользнувшись, чуть не упал. — Черт! Шариков каких-то просыпали! Эткой свернуть недолго! Подошел к распростертому китайцу. Нагнувшись, чиркнул спичкой, присвистнул. — Вот она! — Его сиятельство! Граф Хроцкий собственной персоны.